Никс. Что думает оборотень, когда впереди первой ночь с истинной? Правильный ответ – ничего, потому что он в кровати с любимой. Чем же занимался писец в ночь, когда его неженка наконец-то рядом? Да чем угодно, кроме кроватной активности. У команды Никса было дел столько, что за неделю не разобраться. Прочесать клинику на предмет тайного хода еще раз, забрать Майконга и Леона от гибридов, после всех обследований, провернуть это все незаметно для совета, пустив пыль в глаза подготовкой к утихомириванию бродячих, работая над приложением по подбору пар. Песец умом понимал, что Кири куда лучше быть сейчас в гуще событий, что им двоим погрузиться в разрешение дел клана, именно то, что нужно, но зверь не хотел ничего слушать. Опытным путем Никс прощупал, что два метра — это предел, на которой он может отдалиться от Киры. И это было плохо, очень плохо. Как оставлять ее во время операций? Может ли близость притупить нужду в постоянном нахождении рядом? А еще он обнаружил, что желание тела можно пригасить разговорами. От голоса неженки зверь притихал, становился миролюбивым, и мозги командира работали словно за десятерых. Никсу дико нравилось, как Кира поглядывает на него с восхищением. И писец хотел видеть этот взгляд снова и снова, поэтому работал на пределе своих сил. А еще он обнаружил, что его истина своими вопросами будто заставляет посмотреть на ситуацию с другой стороны, что приводит к интересным выводам. Так, например, в одном из первых вопросов Кира поинтересовалась, не видели ли они медоедку и рассказала, где и при каких обстоятельствах последний раз видела Алену и главу клана Лис а потом, как бы, между прочим, обронила бомбическую новость, что они вроде бы истинные. Эта весть произвела просто невероятный цепенящий эффект на всю команду. Лисы были настолько шокированы, что даже не дышали с минут. Отбитые и ответственные. Один лис из команды Антон, который вечно носил бейсболку, снял ее и трагически прижал к груди, будто при процедуре прощания с другом. «Аминь!» Вдруг сказали хором Лиса, и Кира удивленно вздрогнула. Никс заподозрил Алену в работе на совет, но Неженка так горячо защищала медоедку, что писец засомневался. Что, если Кира права, и это оторва сама по себе? Для Макса так будет только лучше. Совет хотел пленить главу Лиса, взял в итоге пару. Да еще такую проблемную. Одна медоедка чего стоит? Второй вопрос с девушки о том, почему попытались ликвидировать Майконга, тревожило самого Никса. Официальной версии гласила, что саванного лиса застали за встречей с одним из бродячих. Но Песец понимал какой это бред. Это понимали все, кроме Совета. Для них эта версия казалась годным предлогом, чтобы ликвидировать своенравное и непредсказуемое звено. Но самым интересным был вывод из всего этого Киры. Клан Лис как Змей с тремя головами. Ответственную голову Макса зарыли в песок, сумасбродную голову Майконга думает, что отсекли, а самую боевую вынуждает вступить в схватку, чтобы якобы выжило тело. Но тут вторая голова вдруг отрастает, а первая раздваивается на драконию и голову медоедки. Никс очень понравилось такое сравнение. Давайте сделаем все, чтобы слова Киры воплотились в жизнь и сидим в нашем Горынычем совете. Сама не зная того, Неженка невероятно мотивировала команду. Даже истинность медоедки и глава Лис теперь казались преимуществом перед врагом. Песец с гордостью смотрел на девушку, лишний раз понимая, что она идеально ему подходит. Когда же она поймет то же самое? Но, кажется, Неженка хотела знать все. Пока одна часть отряда уехала искать тайный ход в клинике, который бы доказал причастность Совета к краже главы Лис, А вторая команда вместе с Кирой и Никсом отправилась к гибридом, девушка расспрашивала про клан отщепенцев, бродячих. Никс был рад, ведь чем глубже Неженко погрузится в его мир, тем сложнее ей будет выплать из него, он с удовольствием рассказывал. Бродячие изначально были кланом изгнанных, они промышляли разбоем, мошенничеством и прочей криминальной деятельностью, пока к ним однажды прямо со свадьбы не сбежала одна лисичка за который поехал Альфа Волков-Суворов. Был переворот, и у руля встал вполне адекватный Черный. После этого о бродячих долгое время не было ничего слышно, а последние два года стали просачиваться странные сведения. То Черный вдруг резко изменил поведение, то бродячих подозревает в одном из налетов на ювелирный. Но все замяло, затихло, а перед нашей с тобой встречей вдруг разлетается новость о восстании бродячих. А потом они вовсе наглеют настолько, что нападают на слабые, малочисленные кланы и грабят их. — А задача Лис какая? — Совет требует от нас уничтожения бродячих. — Уничтожение? Но у вас всего ничего, а там целый клан негодяев. Я не говорил, что будет легко. Тем более я не собираюсь убивать, если все это снова сфабриковано Советом. — Никс, а ты не думал о том, что Леона могли ранить бродячие? — И они же могли похитить Макса и Алену. Что если Леопард один из них? Никс так и застыл. Похоже, сегодня день цепенеющих лисов.